Вечером того же дня, после отъезда с полигона мистера Алоиза Пенки, у Стива состоялся с Цезарем долгий и малоприятный для обоих разговор. «Почему ты начал заискивать перед этим к о б р о г л а з ы м вампиром?» — прямо спросил Стив. Едва Цезарь возвратился с аэродрома, где провожал Пенки. «Вовсе нет. С чего ты взял? Сегодня ты уговаривал и упрашивал его». Вместо того, чтобы приказывать, а он всем распоряжался, приходится пока с ним считаться, Стив. У него связи, которыми никто из нас не располагает. Не забывай, что значительную часть средств на реализацию проекта Шива организовал он. Это его деньги. Но положим не его бывших немецких фашистов. Он имеет к ним доступ, а мы с тобой нет. Моих денег, то есть денег отца — поправился Цезарь. — Просто не хватило бы. Когда возникли финансовые затруднения, кажется, капиталы империи фигуранкайнов, они вложены во множество предприятий, с раздражением перебил Цезарь. Мы не раз говорили с тобой об этом. Свободных средств мало. Мы могли использовать прибыли, дивиденды. Этого недостаточно. Продать часть акций могла возникнуть паника на бирже. п е н к и возражал. Опять п е н к и Повторяю, приходится с ним считаться. Он финансовый мозг всей империи. Среди твоих служащих немало способных людей, Цезарь. И в конце концов, ты же видишь, как он выглядит. Он просто не протянет. Тем более, надо его использовать, пока возможно. За ним опыт и связи. Повторяю, пока он полезен для дела, для нашего дела. Стив с сомнением покачал головой. «Боюсь, ты заблуждаешься. Он хочет все удержать в руках. Он, может быть, смирился с тем, что ты царствуешь. Но рули управления остаются у него, и он их держит цепко. Даже капитанов на летающих сковородках Линстера хочет иметь своих. Ты же слышал, что он собирается подослать кандидатов. До этого не дойдет. Тип не допустит». «Как сказать?» Зона – особое государство, даже внутри Империи. Ты это прекрасно знаешь, Стив. Знаю, но распоряжается он. Вы Стивом только п о д д а к и в а й т е А что ты мог бы предложить? Не уходить на второй план. Ты – глава Империи фигуранкаинов. Ты должен командовать, а он – выполнять. В крайнем случае он может посоветовать тебе что-то. Но решать должен ты, только ты. Думаю, твой отец поступал именно так, и наверняка Пенки считался с ним больше, чем с тобой. Твой отец не поехал бы провожать его на аэродром. Ну, уж это извини, мелочь, Стив. Кроме того, нам надо было еще кое о чем с ним поговорить. Могли поговорить тут. Не успели, он торопился. Он торопился, насмешливо повторил Стив. Опять он, все он, он не мог. Он не хотел, он торопился. А ты что? Не преувеличивай, ему действительно следовало уехать отсюда, как можно быстрее. Ты видел, каково ему было днем на космодроме? Мог вообще не приезжать сюда. Ну вот он такой, хотел сам убедиться, на что потрачены деньги. Для нас даже лучше, что он приехал. Теперь он сам расскажет и на совете директоров, и где-то, где это необходимо. По поводу реализации проекта Шива, мне пришлось бы труднее. Он скажет ровно столько, сколько нужно, и ни у кого не возникнет сомнений. Я вижу, тебя не переубедить. Пусть так. Что решили с Шарком? Это одна из причин, почему я поехал провожать его. Договорились, что он вызовет Шарка в Нью-Йорк, и после согласования деталей Шарк представит свой проект на заседании совета. «Ты будешь на этом заседании?» «Да». «А мне быть?» Цезарь помедлил с ответом. «Подумаем, может быть и не стоит». Стив решил, что пришла пора поставить точки над их. «Может быть, нам следует поговорить на чистоту, Цезарь? Последнее время кое-что мне перестает нравиться. И ты, конечно, понимаешь, что именно». «Догадываюсь, старина. Но дело обстоит совсем не так». как ты, по-видимому, вообразил. В начатой нами игре у меня нет никого ближе тебя. Именно поэтому, а еще потому, что мы с тобой не только единомышленники, но и друзья, я вынужден заботиться о твоей безопасности, не меньше, чем о своей Ираии. О моей безопасности? Именно, Стив. Обстоятельства складываются так, что т е б е необходимо вывести из-под возможного удара. Поэтому, во-первых, при тебе теперь безотлучно будет находиться Тео. А во-вторых, тебе лучше будет на некоторое время уйти в тень. Исчезнуть временно с горизонтов от рага, пенки и еще кое-кого. Объясни, что произошло. Я собирался это сделать сегодня, даже если бы ты сам не заговорил. Видишь ли, кое у кого зародилось подозрение, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Вернее, за кого мы с тобой решили тебя выдавать? А кто я тогда? Версии мне уже преподносились разные, вплоть до того, что ты советский агент. Ого! Не удивляйся, ты сам дал повод. Твоя дама, с которой ты встретился в Тунисе и провел целую неделю в с и д и б у с а и д откуда приезжала? Черт побери, разве я не сказал тебе об этом, когда попросил несколько свободных дней? Так разве дело во мне? За тобой последовали не только мои люди, чтобы охранять тебя и твою даму, но и еще кое-кто. Твоих людей я в глаза не видел, если только...» Стив вспомнил о с в е р т к и полученном в аэропорту Карташ, и замолчал. «Если только что?» – спросил Цезарь, внимательно глядя на него. «Нет, ничего, ерунда, просто не видел никого». «Превосходно!» Ты не должен был их видеть, но они все время были близко от тебя, и вот они выследили твой второй хвост и даже уполовинили его, что, по-видимому, явилось ошибкой. Штучки Пэнки? Инициатором был Крукс, но он согласовал все с Пэнки, и Пэнки дал своих людей. Что понадобилось этому п р о х и н д е ю с в я т о ш е Крукс давно подозревает, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Он несколько раз пытался убеждать меня. Раньше мне удавалось нейтрализовать его доводы. Или он делал вид, что верит мне. Месяц назад, когда я последний раз был в Нью-Йорке, он снова вернулся к этой теме. Сначала взял с меня торжественную клятву на Библии, что разговор останется между нами. Я поклялся ему на этой кожаной книжке тем охотнее, что, как ты знаешь, не в е р я ни в Бога, ни в ч ё р т а а если бы во что-то и верил, то выбрал бы Будду. Но дело не в этом. Он рассказал мне, что некоторое время назад нанял частного детектива, и тот сумел установить, что ты в действительности не Хорхе де Эспиноза, воспользовавшийся документами погибшего Стива Роулинга, а самый, что ни на есть, настоящий Стив р о у л и н Он собрал кучу доказательств, включая отчет сингапурской полиции, персоналиями жертв ночной резни в буддийском храме. Словом, н о г о доводов, что ты Стив р о у л и н Смешно, не правда ли? Я, конечно, поднял все эти доводы н а с м е р еще раз заверил Крукса, что сам видел убитого в ту ночь журналиста Стива Роулинга. Сам взял его документы, чтобы воспользоваться ими, а потом отдал их тебе, ну и так далее, как мы в свое время условились. но Подозрений Крукса в этот последний раз я, видимо, не рассеял. Более того, Крукс теперь тоже склоняется к мысли, что ты агент Москвы. Твоя поездка в Тунис для встречи с дамой, которая оказалась американской корреспонденткой, аккредитованной в Москве, подозрения Пенки и Крукса только упрочила. «Черт побери!» – вырвалась у Стива. «Так они все время шпионили за нами с Мэй. Ничего себе сэндвич!» Во всяком случае выяснили, что Круксу требовалось. И что же теперь? Пенке предложил убрать тебя. А ты, конечно, согласился. Не остри, Хорхе де э с п и н о з а Ну а все-таки, интересно, что ты ему ответил. Прежде всего, что я ничему этому не верю, и что готов поручиться за тебя, как за самого себя. Потом развернул ему ту же версию, что и Круксу, но с подробностями. что мы с тобой вместе учились в Оксфорде, что ты из старой дворянской семьи и с юности ненавидел либералов, что мы снова встретились в Юго-Восточной Азии, что ты спас мне жизнь и все прочее. п э н к и это не убедило? Нет. Потом я сказал, что если уж действительно возникли подозрения относительно твоих связей с Москвой, это не настолько серьезно, что необходимо все тщательно проверить. Ведь у тебя могут оказаться помощники. Необходимо выяснить твои связи и уж потом решать. Этот крючок он заглотил? Кажется, договорились, что возле тебя будет безотлучно находиться один из самых надежных наших агентов. Это кто же? Тео. Еще договорились, что под каким-нибудь предлогом я отстраню тебя от ответственных функций. В частности, от всего, что связано с полигонами. От участия в секретных заседаниях совета директоров. Тебе придется уехать куда-нибудь. Неплохо придумано, что еще? Пока, пожалуй, все. За тобой будут следить. п е н к и конечно, пошлет кого-то еще. Сейчас твоя главная задача – не навлекать на себя новых подозрений. Говорю за тем, что ты мастер по этой части. Вот и сегодня понадобилось тебе выяснять технические подробности у Линстера. Но ведь я спрашивал сущий вздор. Неважно. Вопросы касались сверхсекретного объекта. Знаешь, с чего начал Пэнки, лишь только появился здесь? Ну? Устроил мне разнос по поводу твоего присутствия. И ты позволил? Стив, ты отдаешь себе отчет в серьезности положения? Но ведь пока еще ты глава империи. В конце концов, Пэнки один из твоих служащих. А Крукс вообще неведомо кто. Его роман с Хорхе де с п и н о з о й в Акапулько 9 лет назад не имеет никакого отношения к сегодняшним дням твоей фирмы. Крукс остался моим поверенным в делах. Кроме того, он консультант фирмы и один из наших акционеров. С его мнением считается и п е м к и Ты в плену собственных предосторожностей, Цезарь. Больших ставок так не выигрывают. Одна из ставок нашей с тобой жизни. Игра достигла стадии, когда лишняя предосторожность не помешает. Сейчас любой неточный шаг может навлечь на меня те же подозрения, что навлек на себя ты. Тогда самое безопасное для тебя — последовать совету Пенки. Стив презрительно усмехнулся. Слушай, — начал Цезарь, покусывая губы. Хотя нет, все это вздор. Нас просто околдовали злые духи амазонской пущи. Зачем ты издеваешься надо мной?» По лицу Цезаря пробежала судорога, и он отвернулся. «Ладно, извини», — сказал Стив, глядя на него из-под лобья. «Эта влажная духота действительно не дает собраться с мыслями. Я не понимаю, как в возникшей ситуации смогу быть п о л е з н ы м Ведь если ты предложишь мне укрыться где-нибудь в Новой Зеландии, Цезарь, протестующий, поднял руку. «Об этом не может быть и речи. Ты продолжишь работу, но... Твое амплуа временно изменится. Могу предложить тебе на выбор три направления. Шарк и его работы в океанах. Индустрия развлечений и...» Цезарь замялся. «Не знаю даже, как выразить это точнее. И в то же время не слишком шокировать тебя, Стив». Третье направление больше других входит в коллизию с международным правом. Понимаешь, у Пенки возникла мысль заняться в широких масштабах бизнесом на краденых предметах искусства, древностях и тому подобном. Сейчас в связи с инфляцией цены на этот товар стремительно растут и... Любопытно пробормотал Стив. Но это еще не все. Пенки считает, что пришло также время. Взять в свои руки торговлю наркотиками и живым товаром. Это просто необходимо, если мы думаем зарабатывать на индустрии развлечений. И вот я предлагаю тебе выбор. Алмазы Шарка. Организация индустрии развлечений и бизнес. На мафиях. Что тебе больше нравится? Хм. Стив потер подбородок, внимательно глядя на Цезаря. Действительно стоит подумать, если, конечно, это не блеф. «Нисколько», – заверил Цезарь. «А с Пенки согласовано. Я же говорил, второе и третье его идеи. Империи нужны деньги». Пенки полагает, что если развертывать значительные работы на дне океанов, фирме потребуются мощные долларовые инъекции. Кое-что придется добывать именно таким путем. То есть братанием с гангстерами. «Разве мы не занимаемся политическим гангстеризмом? Что такое отраг?» «Фи, Цезарь! То, что предлагает Пенки, это уже чистая уголовщина. Контрабандная торговля наркотиками, девочками, краденными картинами и драгоценностями. Кстати, объясни мне». «Не спеши, Стив!» – перебил Цезарь. «Разве мы не поставили перед собой цель уничтожить политический гангстеризм отрага изнутри?» почему не согласиться с предложением пенки и не попробовать также изнутри взорвать мафии торговцев наркотиками и живым товаром да еще и заработать на этом а краденные предметы искусства мы их вернем человечеству создав музей краденных шедевров он станет богатейшим музеем планеты ты не представляешь какие ценности находятся в тайных хранилищах мошенников и незаконно приобретаются любителями краденого для так называемых частных собраний. «Кое-что представляю», – заверил Стив, вспомнив каталог, подаренный Инге. Тем более, если умело организовать дело, можно не только прибрать к рукам крупнейшие мафии, но и, столкнув их в дальнейшем лбами, обескровить их же собственными методами. О подобном едва ли мечтают в Интерпол. Просто это никому не приходило в голову, Стив. и еще одно Силы и опыт мафий можно попытаться использовать даже против боссов от рага. Забавно, усмехнулся Стив. Замысел достойный самого м а к и а в е л л и Подонки против подонков. Логичное развитие твоей системы, дорогой, отпарировал Цезарь. Я всего лишь твой ученик. Забавно, повторил Стив и вздохнул. Твой оптимизм достоин высшей похвалы. Но даже если с отрагом у нас в конце концов что-то и выгорит, во втором случае все кажется мне абсолютно безнадежным. Контрабанда и спекуляции запретными плодами были, есть и будут. Нет силы, способной приостановить их. Тут не только мы с тобой, но и Всевышний, даже если он заключит союз с Магомедом, Буддой, Шивой и Интерполом бессилен. Мафия навсегда вросла в поры нашего общества. Это те раковые клетки, которые можно уничтожить лишь вместе с породившим их организмом. Не узнаю тебя, Стив, где твой оптимизм? Со мной, но в разумных границах. Наша главная задача безумно сложна, и мы уже осложнили ее, породив духов, которых сегодня продемонстрировал Тип. Признаюсь, я испугался, увидев его летающую сковородку. Испугался, представив ее возможности в мире нынешней техники, подозрительности и вражды. Пытаясь нейтрализовать одну опасность, мы преподносим людям другую. А ты еще возмечтал о власти над мафиями. Я говорил лишь о том, чтобы использовать их реальные возможности сейчас, а потом... Потом процесс станет неуправляемым. Попытка координировать силы всех подонков планеты... скорее всего, приведет к непредсказуемым фатальным последствиям. Уж лучше отказаться от начатого, чем замахиваться на такое, Цезарь. Значит, отказываешься. Пытаюсь предостеречь. Я знаю возможности мафии в нашей собственной стране. Счастье для американцев, что мафии еще не пытаются объединиться. Впрочем, они наверняка догадаются сделать это в будущем. И вот тогда... «Никто не позавидует нашим потомкам». Наступило долгое молчание. «Вероятно, ты прав», — сказал наконец Цезарь. «Истинной опасности мафии люди еще не разглядели. В сущности и те, кто стоит за отрагом, тоже мафия». «Конечно», — кивнул Стив. «И фашизм уже продемонстрировал миру, чем чревато объединение мафиози и приход их к легальной государственной власти». Между государственным, политическим и уголовным терроризмом нет принципиальной разницы. Жертвами любого становятся люди. Но разве наш вызов не этому? Мы не можем замахиваться на весь мир, Цезарь. Дон Кихоты были смешны даже в эпоху Сервантеса. Лишь сосредоточив все силы и средства и всю нашу энергию на искоренении одного зла, мы еще, может быть, чего-то добьемся. В противном случае поток захлестнет нас, поток зла. Героятно, создание бразильского полигона и линстерской зоны наша первая громадная ошибка. Остается лишь надеяться, что она не станет роковой. Нет и тысячу раз нет, Стив. Задумав так ловко начало, ты теперь напрасно пугаешься перспективой. Именно бразильский полигон и зона киба линстера, помогут нам справиться с африканской змеиной н а р о й Может быть, идея Пенки о контроле над нелегальным бизнесом тоже не так уж б е с п е р с п е к т и в н а как тебе сейчас кажется. Но оставим ее пока. Продумаем все более тщательно. Что если поручить этот Свику, а ты займешься проблемой Шарка? «Дай подумать немного», – произнес Стив устало. «И не тут, в Амазонии». «Вероятно, мне следует вернуться сейчас в в а д а л а х а р у чтобы закончить дела, связанные с бразильским полигоном, а потом уже переключаться на что-то другое. Перед отъездом отсюда надо бы мне еще раз встретиться с Тибом». «Увы, Стив, я вынужден возразить», — объявил Цезарь. «И против твоей встречи с Тибом, и против поездки в Мексику. Все, что сочтешь необходимым, передашь завтра Цвику». Он остается здесь главным представителем империи. Это тоже согласовано с п е м к и Цезарь смущенно усмехнулся. А мы с тобой улетим отсюда вместе. И не отпущу тебя, пока не решишь, чем будешь заниматься. А куда направляешься ты? Сначала в Коломбо, через Ресифи, Дакар, Найроби. Потом в с у р а к а р т у на Яве. Там в одном из старейших хранилищ древних рукописей. Сейчас работает мой старый друг. Доктор х и о н Он недавно обнаружил любопытнейшие манускрипты на древне-яванском языке. Кажется, именно то, что давно ищу. Минувшей ночью я говорил с Раей. Она сказала, что доктор Хионг ждет меня. «А что Рая?» — поинтересовался Стив. Цезарь усмехнулся. «Она тоже ждет». «Окей. Перспектива такого путешествия, пожалуй, заставит меня повременить с решением», — заметил Стив. даже если пребывание в к а н д и окажется арестом. «Можешь сопровождать меня и наяву», — возразил Цезарь, «но твое решение я должен знать не позже, чем через две недели, до заседания Совета в Нью-Йорке». «Понятно. А почему не хочешь пустить меня в Гвадалахару?» «Не догадываешься?» «Не верю п е н к и Гвадалахара сейчас не самое безопасное место для тебя. Со мной будет Тео». л «У Пенки много возможностей, даже Тео может не справиться». «А на себя ты не боишься навлечь дополнительных подозрений?» — стихидничал Стив. Цезарь молча погрозил ему кулаком, и они расстались, не слишком довольные друг другом.